Пункт 1. Социалистическая и постсоциалистическая гибридность. Когда Хайдегер утверждает «язык говорит», он имеет в виду, что языком художника говорит общество, говорит народ, поскольку любой язык – это изначально народный язык. Именно отсюда возникают художественные стратегии группы Ирвин, а также и некоторых других художников позднесоциалистической и постсоциалистической эпох. Коммунистическая эра разрушила национальную идентичность восточноевропейских стран. Коммунистическая идеология была и остается универсалистской и интернационалистской. Во всех странах ее злейшим врагом был местный национализм, который, впрочем, принято было называть буржуазным национализмом. Но в то же время коммунистическая эпоха определялась решением Сталина о строительстве социализма в одной отдельно взятой стране. С самого начала было ясно – что программа строительства социализма в одной стране приведет к возрождению национализма. А в какой-то мере так и произошло. Социалистический лагерь начал трещать по национальным швам. С упадком Коммунистического Советского Союза появились югославский коммунизм, китайский коммунизм, албанский коммунизм и так далее. Вплоть до еврокоммунизма, итальянской и французской коммунистических партий. Однако эти национальные коммунистические движения по-прежнему подчинялись универсалистской доктрине. В каком-то смысле это уже было предопределено сталинским определением социалистического реализма социалистического по содержанию и реалистического по форме. Такое определение, конечно, предполагало, что социалистическое содержание остается одинаковым во всех национальных формах, какими бы различными они не были. Однако со временем национальная форма начала обретать собственные черты тем самым фрагментировать социалистическое содержание. Но такая фрагментация не означала просто возвращение к традиционным национальным культурам, понимаемым как специфический или даже уникальный образ жизни. Любой коммунистический режим стремился репрезентировать всеобщую и изначальную истину коммунизма и считал коммунистов других стран ревизионистами. Очевидно, аналогия с христианством, которое в эпоху реформации религиозных войн также было раздроблено по национальным границам. Югославия также считала свой национальный вариант коммунизма транснациональным, прежде всего потому, что Югославия была союзом нескольких национальных республик, но также и потому, что Югославия была важным членом движения неприсоединения. Соответственно, позднесоциалистическая и постсоциалистическая национальная идентичность там не принимались как само собой разумеющиеся, и язык, в том числе визуальный язык, которые должны были использовать художники, не был данностью, его приходилось воссоздавать заново. Давайте же рассмотрим, что означает такой проект воссоздания. Задача воссоздания национальной идентичности была эксплицитно сформулирована группой Ирвин в самом начале ее деятельности, обозначенной Ирвинами как ретро-авангард. Авангард – это в основе своей конструктивизм. Воссоздание – это создание прошлого для будущего и в то же время создание будущего как работа над прошлым. Глядя назад, можно признать, что Ирвины и НСК в целом справились с этой работой по воссозданию лучше, чем любые другие восточноевропейские художники или арт-группы. Этому может быть много разных объяснений. а Отчасти так получилось, потому что славянская идентичность была раздроблена в разных местах и по разным линиям. Значение имело не только югославское социалистическое прошлое, но и нацистское прошлое, которое невозможно было просто проигнорировать. Ведь нацистское прошлое привносит в словенскую идентичность некую, более традиционную германскость. Отчасти дело могло быть в том, что уровень теоретической рефлексии и философского самоосознания в Словении был много выше, чем в других позднекоммунистических и посткоммунистических странах. Но в любом случае группе Ирвин удалось найти для проблемы разрушенной идентичности гораздо лучшее решение, чем многим другим художникам и теоретикам искусства. Собственно, единственное возможное решение, причем очень простое. Вместо того, чтобы пытаться починить сломанную идентичность, Ирвины интегрировали в эту идентичность те самые силы, которые, как казалось, ее разрушили. У Ирвинов это был радикальный авангард, социалистический реализм и нацизм. Все эти силы, отрицавшие самостоятельную идентичность славянского искусства, у Ирвин и Энна в целом выступают как силы модернизации этой идентичности. Определенное сочетание революционного русского авангарда, соцреализма и нацистского искусства задним числом создали образ славянского авангарда. Можно ли сказать, что никакого славянского авангарда никогда не было, что он – лишь поздняя выдумка, фантазия, созданная НСК? И да, и нет. Да, потому что все эти явления были наложены сверху на славянскую культурную идентичность. Они зародились в ней в ходе истории. Но и нет потому что даже если все эти идеологические и художественные подходы появились извне, их конкретное сочетание характерно только для Словении и ни для какой другой страны на свете. Поэтому достаточно заново оценить это сочетание, воспринять его как изначально, как составную часть подлинной исторической судьбы славянского народа, а не как нечто, навязанное извне, чтобы воссоздать, а не только создать славянский авангард как часть славянской культурной идентичности, Именно это и сделала НСК. Таким образом, Ирвины смогли также существенно расширить поле художественных форм, доступных художнику в стандартных условиях постсовременности. Это, на первый взгляд, кажется парадоксальным, поскольку художникам приходилось работать в сравнительно замкнутом идеологическом пространстве позднекоммунистической и посткоммунистической эпохи. Но такому расширению художественного словаря есть и свое объяснение якобы бесконечная игра с пустыми или, скорее, плавающими означающими имела свои собственные правила, исключения и цензуры. Из этой игры означающих исключалось и идеологически мотивированное искусство, социалистического реализма и нацистское искусство. Объясняется такое исключение довольно просто. Моральная ответственность не позволяла очистить соответствующие художественные формы от их содержания. Это содержание казалось слишком токсичным слишком болезненным, чтобы посредством эстетической очистки полностью его устранить. По этой причине Холокост и другие преступления XX века были провозглашены непредставимыми. Казалось, что если мы позволим соответствующим образом присоединиться к множеству современных художественных форм, они тоже деконструируются, опустеют и станут чисто эстетическими объектами. Их токсичностью и заразностью будут пренебрегать, И тогда эти образы начнут медленно заражать все поле современных художественных форм. Страх заражения эстетической формы идеологическим содержанием по сей день настолько силен, что искусство эпох социалистического реализма и национал-социализма до сих пор исключено из современной системы репрезентации искусства. Здесь перед нами довольно сильная форма цензуры. Но та же цензура существует и в слабых вариантах. Например, в путешествии по американскому Среднему Западу я видел много произведений искусства эпохи Нового курса, искусства церковь выраженным прогрессивным политическим и идеологическим содержанием. Такое искусство практически никак не представлено в стандартной истории американского искусства. О нем нет ни книг, ни каталогов. Для Ирвинов эта идеологичность, токсичность художественных форм, относящихся к тоталитарным режимам, не представляла особой проблемы, потому что для Ирвинов Все художественные формы одинаково идеологичны и токсичны. Ирвины не рассматривают художественные формы как пустые означающие, поэтому Ирвинам нет нужды подавлять какие-то определенные образы за их идеологичность. Так Ирвины показывают, что если признать, что все знаки одинаково идеологичны, то можно стать гораздо свободнее в выборе художественной формы и средств, чем если считать, что знаки могут или должны быть пустыми. Ремобилизация знаков как раннего авангарда, так и тоталитарного искусства у Ирвинов используется, чтобы придать больше энергии их проекту вы создания славянской национальной культурной идентичности. Ретроавангард означает здесь не только воспроизведение тех или иных авангардных установок и акций, но также и, возможно, в первую очередь, вливание энергии авангарда в их собственное творчество. Общим настроем постмодернизма была некая меланхолия после того, как любовный роман с утопией закончился. Однако проект воссоздания славянской национальной идентичности требовал определенной утопической энергии, энергии, которую Ирвины черпали из источников радикального модернизма. Но можно, конечно, спросить, нужны ли сегодня вообще какие-либо национально-культурные идентичности, будь то раздробленные или цельные, простые или гибридные, не лучше ли плыть по течению анонимных потоков информации И в нашу эпоху глобализации действовать глобально. Да, ныне мы живем в эпоху глобализации интернета, и то и другое плоды окончания холодной войны и стирания идеологического барьера между Востоком и Западом. Однако вместо того, чтобы производить бесконечные потоки желаний и информации, призванные подточить и в конце концов уничтожить модернистский субъект саморефлексии и самоконтроля, интернет подчинился почти безграничной власти алгоритмические организованные слежки и контроля со стороны других. Культурная глобализация тоже оказалась не тем, чего многие от нее ожидали. По сути, современная глобализация – это прямая противоположность модернистскому идеалу, интернациональности или универсальности. Мир глобализации – это не мир международной солидарности или общих культурных ценностей. Но глобализация не является и царством анонимного коллективного разума. Каковым ее считали постмодернисты? Скорее, Это мир глобального соревнования всех со всеми. соревнования, которое понуждает каждого своего участника мобилизировать свой человеческий капитал. А человеческий капитал, как его описывал, например, Мишель Фуко, это прежде всего культурное наследие, опосредованное семьей и средой, в которых человек вырос. Поэтому современная логика глобализации, в отличие от интернационализации или универсализации модернистского типа, ведет к культурному консерватизму и утверждению собственной культурной идентичности. Сочетание глобализации и крайнего культурного консерватизма определяет политику искусства нашего времени. Иногда мои западные коллеги спрашивают меня, как обстоят дела у русских и восточноевропейских художников. Они уже отделались от повестки коммунистической и посткоммунистической эпохи. Этот вопрос, собственно, означает: забыли ли они уже репрессии и травмы коммунизма и стали ли уже теми, кем всегда были? поляками, словенцами, русскими. С такой точки зрения развиваться для восточноевропейских художников должно, значит, вернуться назад, к национальной культурной идентичности, какой она была до того, как коммунисты ее якобы подавили и исказили. Тут, конечно, возникает вопрос. Насколько далеко назад им надо вернуться, чтобы заново открыть свой культурный капитал и снова им овладеть? Русским, очевидно, понадобится вернуться как минимум к 1916 году, возможно, к 1913-му. Значит, на пути к посткоммунистической нормализации и глобализации они должны отвергнуть и выкинуть свой культурный капитал, накопленный ими практически в течение всего XX века. У других постсоциалистических стран все не так жестко. Им следует вернуться в эпоху до начала Второй мировой войны. Но и им предлагается потерять несколько десятилетий, что с точки зрения культурного капитала – не такой уж и незначительный отрезок времени. Тем самым старый водораздел между Востоком и Западом возникает заново, в новой форме. От Запада не требуют выкидывать целые периоды своей культурной истории и своего культурного капитала. Отсюда возникает очевидное неравенство условий культурного накопления и капитализации. Однако на уровне культурной политики эта западная точка зрения принята и восточноевропейскими государствами. Этот консервативный культурный дискурс последнее время доминирует в российской публичной сфере. Но и в восточноевропейских странах коммунистическую эпоху принято рассматривать в основном как провал, интервал или задержку в отношении к нормальному развитию этих стран, задержку, которую удалось восполнить и которая не оставила по себе никаких следов, кроме желания нагнать упущенное время и построить капитализм западного типа. Но проект построения капитализма посредством изживания всех следов коммунизма Слишком напоминает известную политику изживания всех остатков капитализма для построения коммунизма. Можно сказать, что такова антикоммунистическая точка зрения на восточноевропейский реальный социализм. Но эту точку зрения разделяют и западные и левые, пусть и по другим причинам. Глядя на СССР, западные интеллектуалы решили, что поняли марксизм намного лучше русских, и этого убеждения им было достаточно чтобы рассматривать всю советскую культуру как ошибку истории, поэтому они не видели смысла в каком-либо дальнейшем исследовании советской культуры. Им с самого начала было ясно, что эта культура исходила из попросту неверного понимания марксизма. Государственный социализм советского образца рассматривался как извращение и предательство коммунистических идеалов, как тоталитарная диктатура, являвшаяся скорее пародией на коммунистическую доктрину, нежели истинным воплощением то есть с точки зрения западных левых, реальный социализм тоже выглядел просто задержкой, на этот раз задержкой в развитии коммунистического идеала. Таким образом, между западными левыми и правыми существует консенсус, гласящий, что коммунистический эксперимент в Восточной Европе надлежит забыть. И левые, и правые отвергают исторический коммунизм, национальный коммунизм, коммунизм в одной отдельно взятой стране, поскольку он является собой особую смесь специфических национальных традиций и универсалистского коммунистического проекта. Консерваторы ненавидят коммунизм за то, что он оскверняет национальные традиции, которым хотелось бы очистить от всего коммунистического. А неокоммунисты, наоборот, хотят изничтожить любую русскость, китайскость и так далее и восстановить коммунистическую идею в абсолютной чистоте. Действительно. Сталинский проект построения коммунизма в отдельно взятой стране привел к гибридизации коммунизма-национализма и тем самым к определенной фольклоризации коммунизма и художественного авангарда. Под фольклоризацией я имею в виду интеграцию коммунистической идеологии и авангарда в сеть мифов и легенд, составляющих историческую память конкретного народа или, вернее, конкретной нации. Социалистические революции писали политические утопии и художественный авангард, ткань массовой культуры тех стран, где они происходили, в такой степени, какую страны Запада не могли бы себе даже представить. Для современного постсоветского человека нет существенной разницы между черным квадратом Малевича, желтой кофтой Маяковского, красным клином, который бьет белых у Лисицкого, и анекдотами о Петьке и Чапаеве. Возникновение этого нового фольклора или Китча диагностировал уже Климент Гринберг. В знаменитом эссе «Авангард и Китч» 1939 года. В конце эссе Гринберг выражает надежду, что авангард будет спасен интернациональным социализмом, то есть троцкизмом. Андрей Бретон в своем почти манифесте, когда сюрреалисты имели право, занимает сходную позицию. Он цитирует несколько наивные письма о любви к матери и уважении к родителям, публиковавшиеся в «Комсомольской правде», как оправдание для своего окончательного разрыва с Советским Союзом. Образцы нового советского фольклора не похожи на поэзию Элюара или фильмы Бунюэля. Однако именно этот социалистический и постсоциалистический фольклор или, если угодно, кич, смешение коммунистической традиции и национальной культурной идентичности стал материалом, который использовали многие русские и восточноевропейские художники. Здесь группа Ирвин опять является лучшим примером, поскольку весьма систематично и сознательно фольклоризирует авангард, совмещая авангардные изображения с тяжелыми традиционного вида рамами, с оленьими головами, тем самым отсылая к атмосфере провинциальной гостиной и так далее. Кто-то говорит о современном антиквариате, Ирвины же создают современный фольклор. Но в Восточной Европе повсеместно встречаются и другие образцы такой фольклоризации модернизма. Использование фольклора – романтическая традиция, Романтизм в начале XIX века был реакцией на коллапс универсализма, французского просвещения и провал французской революции. Романтические поэзии и искусство выражали ностальгию по революционным временам с их смешением желаний и ужаса, прекрасного и возвышенного. Наше время – время после конца великих универсалистских проектов и атеистических утопий XX века, очень похоже на век 90-х. Очень похоже на век XIX. В нем царит то же самое сочетание открытых рынков с национализмом и культурным консерватизмом. В таких условиях лишь искусство способно хранить память о гибридных национальных коммунистических доктринах прошлого. И именно эта память составляет главный культурный капитал современных восточноевропейских художников и писателей.